Глава 8. Не без труда, найдя и подобрав отлетевшие мечи, Кирита с Лифой приземлились перед статуями, охраняющими ворота. Рикон, который, как ни странно, терпеливо дожидался все это время, поспешил к ним. При виде в черном рядом с Лифой его лицо изменилось, и он, потирая шею, обратился к сельфиде. «Ну и как все прошло?» Алифа ответила с жизнерадостной улыбкой. «Мы идем в атаку на Древо Мира. Ты, я и он. А мы втроем». «Понятно». «А что?» Алифа похлопала разом побледневшего и попятившегося рекона по плечу, сказала «Давайте вместе постараемся». И повернулась к циклопическим каменным воротам. Стоя между двух статуй, Алифа вдруг ощутила исходящий от ворот холод, они словно отгоняли желающих войти. Они говорили про атаку, но сказать по правде, уж если столь сильный игрок, как Кирита, был так жестоко избит рыцарями-стражами, едва ли пара лишних участников сможет существенно изменить исход битвы. Алифа кинула быстрый взгляд настоящего рядом Кирита. Лицо его было суровым, губы плотно сжаты. Кирита поднял глаза. Похоже, ему пришла в голову какая-то мысль. юи ты здесь?» Не успел он договорить, как искорки света начали собираться прямо в воздухе, и из светового облачка появилась знакомая прелестная Пикси. Уперев руки в бока, она смотрела возмущенно. «Как долго? Ведь если папа меня не зовет, то сама я не могу выйти!» «Прости, прости, я был немного занят». Невесело улыбнувшись, Кирита протянул левую руку, и Пикси с достоинством на нее опустилась. Рикон, чтобы расследить Пикси получше, вытянул шею рывком, словно собирался Юи проглотить. «Ух ты! Это... это персональная Пикси, да? Впервые такую вижу! Офигеть, такая милашка!» Юи распахнула глаза и попятилась. «Кто этот человек? Эй, ты ее пугаешь!» Алифа ухватила Рикона за ухо и оттащила его от Юи. «Не обращай внимания на этого типа!» Оу! Кирита стоял, несколько сконфуженный разыгравшийся перед ним сценой. Два-три раза мигнул, затем снова перевел взгляд на Юи. «Так, ты э, что-нибудь выяснила по ходу той драки?» «Да», — кивнула Юи. На ее прелестном личике сейчас было очень серьезное выражение. «Эти монстры-охранники, здоровье и сила у них не очень, но генерируются они в совершенно аномальном режиме. Чем ближе игрок к внутренней двери, тем выше скорость генерации. Когда ты у самой двери, они появляются по 12 в секунду. Это... Это специально настроено на невозможный уровень сложности. Хм. Кирита нахмурился и кивнул. Я тогда не заметил, потому что каждый страж по отдельности был так себе. Но если их рассматривать как единое целое, то это абсолютно непобедимый босс. Все устроено так, чтобы раздразнить игроков, поддерживать их интерес до последнего момента, а потом разом обломать. Хитро придумано. Но если подумать, с папиными супернавыками мы с ними на равных. «Папа очень сильный, и короткий прорыв может получиться». Какое-то время кирито молча размышлял, потом поднял голову и взглянул на Лифу. «Я прошу прощения, не поможешь ли ты мне еще раз с моей эгоистичной просьбой? Я понимаю, что это может быть невозможно, но мне хотелось бы набрать больше людей или придется еще какой-нибудь способ придумывать. Но что-то мне подсказывает, что совсем скоро случится что-то плохое. Мне надо спешить». Услышав это, Лифа в первое мгновение подумала о том, чтобы послать сообщение во дворец Владыки в Сильвиане и попросить Сакую прислать на подмогу высокоуровневых игроков. Но тут же она закусила губу. От этой идеи ей пришлось отказаться. Она вспомнила минувшую ночь Ютунхейм. Воспоминания о стычке с сундинами вернуло ее в чувство: Они ставили во главу угла эффективность и безопасность, Они напали на несопротивляющегося злого бога, полностью проигнорировав мольбу Лифы. Конечно, Сакуя была ее другом и не стала бы рассуждать так же, как те у Индины. Но Сакуя была владычицей, и на ней лежала серьезная ответственность. В определенных ситуациях, когда ее решения затрагивают судьбу всей расы, ей приходится жертвовать своими чувствами и руководствоваться здравым смыслом. Конечно, рано или поздно она бросит вызов Древу Мира, но не раньше, чем будет полностью к этому готова. «Если даже Сакуя услышит просьбу Лифы о помощи, то вряд ли придет, зная, что это приведет к полному истреблению ее войск». После краткого молчания Лифа подняла голову и веселым тоном произнесла «Ладно, давайте как следует поработаем. Я сделаю все, что смогу, и вот этот тип тоже». «А, -а, -а чего?» Алифа пихнула Рикона в бок локтем. Его вечно нахмуренные брови сейчас были сдвинуты до предела. Потом он принялся говорить разные слова, типа «мы с Лифой одно целое», «куда она», «туда и я», и в конце концов согласно кивнул. Каменные ворота открылись с низким гулом, словно исходившим из глубин ада, и изнутри дыхнуло такой тяжелой зловещей атмосферой, что Лифа непроизвольно взмахнула крыльями. В прошлый раз, когда она летела на выручку Кирита, она не обратила внимания на эту удушающую атмосферу, но сейчас... Стоя перед каменными вратами, она ощутила мощное психологическое давление. Однако в сердце ее царил необычайный покой. Она сейчас чувствовала себя, как внутри урагана. Что в реальном мире, что в виртуальном, все стремительно менялось со свистом и треском. Она не знала, куда ее унесет этим потоком. Все, что она могла, лишь ориентироваться на свет, сияющий вдалеке. Кирита достал меч. Лифа и Рекон последовали его примеру. Четыре пары глаз – включая Юй, встретились и все четверо одновременно забили крыльями. «Поехали!» – выкрикнул Кирита, и четверка разом впрыгнула в купол. Как они договорились заранее, Кирита сразу нацелился на люк и принялся разгоняться со страшной силой. Алифа и Рекон, держась у пола, начали выпивать заклинание лечения. Из окон, через которые в купол вливался свет, закапали вязкие капли, превращаясь на лету в белых гигантов. Со странными, бравыми криками они налетали на Кирита. Когда первые из рыцарей-стражей и маленькие по сравнению с ними Киритов встретились, мелькнула вспышка и купол содрогнулся от громового удара. Один удар меча Кирита рассек сразу несколько рыцарей. Увидев такое, Рикон прошептал «Охренеть!». Да, это было потрясающее искусство владения мечом. Но при виде сцены сражения Кирита со столь огромным числом монстров, у лифа все равно мурашки побежали по спине. Врагов было слишком много. Столь колоссальное число стражей, спускающихся с ячейстого потолка и стен, просто издевалось над игровым балансом. Даже в самом трудном подземном данжоне Ютунхейме, скорость появления монстров была куда ниже, чем здесь. Стражи-рыцари образовали компактную группу, из которой волнами вылетали отдельные отряды и набрасывались на Кирита. Одна за другой замелькали вспышки, и после каждой из них тело очередного рыцаря рассыпалось, оставляя после себя снегопад искр. Но всякий раз, когда один враг погибал, его место занимали трое. Когда Кирита преодолел половину расстояния до люка, его хитпоинты сократились всего на 10%. алифа с Реконом высвободили заклинания лечения, которые прежде подготовили, и поместили в режим ожидания. Тело Кирита окуталось синим светом, и его здоровье восстановилось. Но... Одновременно с этим произошло нечто ужасное. Группа низколетящих рыцарей, издав странные крики, повернулась к Лифе и Рикону. Рикон встревоженно вскрикнул. Алифа почувствовала, несмотря на зеркальные маски, что рыцари их разглядывают. Неосознанно она стиснула зубы. Чтобы остаться незамеченными, Алифа и Рикон должны были использовать магию исключительно для лечения Кирита. Как правило, монстры атакуют только тех игроков, которые попадают в их диапазон обнаружения. В частности, они не нападают на игроков, работающих на дистанции, если только те не пользуются луками или атакующей магией. Но эти рыцари-стражи, похоже, отличались от монстров, обитающих снаружи. В их алгоритмах было гораздо больше злонамеренности. Если они реагируют на магию поддержки, накладываемую из большого расстояния, тогда стандартные формации типа «войны впереди, лекари сзади» теряют смысл. «Эти пять или шесть, или сколько их там рыцарей? Кыш, кыш отсюда!» Увы, надеждам лифа не суждено было сбыться. Рыцари забили крыльями и ринулись прямо к ней с Риконом. Каждый держал в правой руке меч длиной больше роста Лифы. Мечи сияли голодным светом. «Я их отвлеку, а ты продолжай лечить!» Крикнула Лифа Рикону и, не дожидаясь ответа, начала было подниматься в воздух. Однако Рикон, до сих пор во всех сражениях слушавшийся Лифу безропотно, на сей раз произнес «Погоди!» И схватил ее за правую руку. Удивленная Лифа обернулась. Голос Рекона звучал напряженно. Но что поразило Лифу еще больше, так это его непривычно серьезное выражение лица. лифа тян, я правда не совсем понимаю, но это очень важный бой, да?» «Да, и, возможно, это не совсем уже игра. Мне, конечно, до этого спрягано как до луны, но... Я займусь этими стражами!» И договорив, он оттолкнулся от пола, держа в руке полетный контроллер. Пока Лифа стояла, все еще в удивлении, он направился точно в середину группы рыцарей. «Турень! От него же в бою никакой пользы!» – подумала Лифа. Но догнать его она уже не могла. Она кинула взгляд вверх. Хитпоинты Кирита вновь начали снижаться. Лифе пришлось начать заклинание лечения. Быстро выпивая нужные слова, она тем не менее с беспокойством продолжала следить за Реконом. Рекон атаковал рыцарей-стражей заклинанием широкого радиуса действия, которое заготовил, пока летел. Множество зеленых клинков вылетело веером и впилось в рыцарей. На их хитпоинты это мало повлияло, но теперь все стражи атаковали Рекона. С неровным воем белые великаны набросились на маленькую фигурку в зеленом. Рекон прошмыгнул между смертоносных вражеских стражей, словно подхваченный ветром лист, и оказался у них за спиной. Рыцари быстро развернулись к нему. Алифа закончила заклинание, и лечебное сияние обволокло Кирита. Еще несколько рыцарей среагировали на магию и стали снижаться. На полпути они присоединились к группе, преследующей Рекона, разом увеличив ее вдвое. Рекон, хоть и был не особо силен в воздушном бою, уворачивался от летящих к нему мечей с поразительной сосредоточенностью. Время от времени он все же пропускал удары, и его хитпоинты постепенно снижались, но серьезных ран удавалось избежать. Рекон. Алифа невольно была тронута тем, как отчаянно летал Рекон, но она понимала, что надолго его не хватит. Всякий раз, когда она накладывала заклинание лечения, очередная группа рыцарей спускалась и присоединялась к тем, что уже атаковали Рекона. В конце концов, Толпа рыцарей-стражей разделилась на две. Похоже, они пытались взять Рикона в клещи. Один из множества мечей, падающих подобно дождевым каплям, вонзился Рикону в спину, и Сильфа отшвырнула в сторону. рекон хватит! Уходи наружу!» – крикнула Лифа. Она не могла больше на это смотреть. Отступивший игрок не мог уже войти в эти ворота вновь, пока внутри идет та же самая битва. Лифа решила, что будет держаться до конца, и взлетела, накладывая очередное заклинание лечения. Но тут Рекон остановился и посмотрел прямо на нее. На лице у него была решительная улыбка. При виде этой улыбки Лифа остановилась, расправив крылья. Продолжая пропускать удар за ударом, Рекон принялся выпивать новое заклинание. Внезапно его тело окружило темно-фиолетовое облако светлого эффекта. Осознав вдруг, что это заклинание магии тьмы, Лифа ахнула. Внезапно вокруг рекона развернулось какое-то сложное магическое кольцо. Судя по его размеру, заклинание было высокого уровня. На территории сильфов заклинание магии тьмы можно было встретить нечасто. Так что Лифов понятия не имела что делало это конкретное. Магическое кольцо внезапно выросло до огромных размеров, крутясь вокруг своей оси, обволакивая рвущихся к Рикону стражей. Потом сложный световой узор внезапно собрался в точку, и все залила ярчайшая вспышка. А! Вспышка ударила Алифе по глазам, и она рефлекторно отвернулась. Грохнула так, как будто рушилась земля и небо, затрясся весь купол. Ослепительное сияние, заволокшее все вокруг, рассеялось не менее чем через секунду. Алифа, заламывая руки, принялась отчаянно вглядываться в центр этого взрыва. Она была в таком изумлении, что просто не могла найти слова. Рыцари-стражи, толпившиеся вокруг рекона, перестали существовать. Лишь слабая фиолетовая после свечения в воздухе подсказывала, что только что они тут были. Мощь заклинания была потрясающей. Таких могучих заклинаний, бьющих по площади, не было ни в магии ветра, ни в магии огня. рекон! И когда он успел выучить такое полезное скрытое заклинание, Алифа плакала от радости и изумления одновременно. Если такую атаку еще несколько раз применить, то удастся даже сквозь ту дверь прорваться. Собравшись подлечить рекона, Алифа двинула рукой... И застыла на месте маленькой фигурки рекона в эпицентре взрыва не было а лишь одинокий посмертный огонь парил в воздухе магия саморазрушение испуганно прошептала лифа да теперь она вспомнила когда-то давно она слышала об этом заклинании, но посмертный штраф от него был в несколько раз хуже чем при обычной смерти так что можно сказать это заклинание было полным табу Алифа зажмурилась. В течение нескольких секунд она просто не знала, что думать. Несмотря на то, что все это было лишь игрой, Рекон потратил на прокачку столько времени и усилий, что его поступок был истинной, настоящей жертвой. С этого момента вопрос об отступлении стоять уже не мог. Алифа решительно открыла глаза и взглянула вверх. И то, что она увидела, заставило ее ноги подкоситься. Верхняя часть купола была настолько заполнена белым, что Лифа не видела стен. Кирита был маленьким черным пятнышком посреди белизны. После каждого взмаха его меча падали тела. Это было все равно, что тыкать иголкой в песчаную дюну. Дыра в стене белых рыцарей-стражей, которые проделывал Кирита, мгновенно заполнялись, начисто перегораживая путь наверх. Кирита дрался, словно демон, и ревел так, как будто выкашливал кровь. И его крики, ослабленные расстоянием, достигали ушей Лифы. Невозможно, братик, это просто... Откровенно говоря, в саму идею, что чья-то душа заперта в этом мире, ей было трудно поверить всем сердцем. Даже несмотря на то, что ей это Кирито рассказал. Здесь ведь игра, виртуальный мир, созданный для развлечения. Что-то в Лифе сопротивлялось самой идее, что этот мир как-то связан с кошмарным миром Саут. Но сейчас, впервые за все время, Алифу посетило ощущение, что она видит перед собой злонамеренную систему. Виртуальный игровой мир был сбалансирован, но это место было наполнено жаждой убийства игроков. Здесь словно сама смерть размахивала своей гигантской косой. Такого рода ощущение. Божественная воля к убийству. И сопротивляться бесполезно. Внезапно в куполе зазвучал низкий, искаженный, мерзкий какой-то звук. Часть рыцарей-стражей остановились и, вытянув вперед левые руки, принялись выпивать заклинание. Это было заклинание, затормозившее движение Кирита, когда он пришел сюда в первый раз. Попадая в цель, оно временно парализует ее, делая легкой жертвой мечей. Алифа застыла. Вот-вот она увидит, как Кирита пронзят сотни мечей. И тут... Сзади накатила звуковая волна. Нет, настоящее звуковое цунами, заставившая затрепетать поникшие крылья лифы. Что? Стремительно развернувшись, Лифа увидела втекающую в купол колонну воинов в новеньких, сверкающих зеленых доспехах воинов сильфов. Одного взгляда хватило, чтобы она поняла. Снаряжение у них уровня легендарное. Большая группа игроков, полностью облаченная в одинаковые новые доспехи, Ветром пронеслась мимо Лифы и устремилась к потолку. Их было не меньше полусотни. Потрясенная Лифа стала приглядываться, и один за другим начали появляться курсоры с именами. За забралами она не видела лиц, но все имена принадлежали сильнейшим воинам на территории сильфов. Услышав бравые кличи вошедших, стражи прекратили выпивать заклинания, нацеленные на Кирита, и пришли в движение. Холодок страха пополам с возбуждением прошел у Лифы по спине. Однако оказалось, что сильфы – не единственный отряд, присоединившийся к сражению за купол. Через несколько секунд после того, как последний из элитного отряда сильфов оказался внутри купола, раздался новый боевой клич. Два клича наложились друг на друга, образовав нечто чудовищное, громоподобное. Новый отряд, ворвавшийся в купол, был существенно меньше, чем войско сильфов. На глаз лифа их был где-то десяток, однако каждый воин этой кавалерии был просто здоровенным. «Летающие драконы!» – вырвалось употрясённое Лифы. Покрытые серо-стальной чешуей, в длину от головы до кончика хвоста, они были в несколько раз больше человеческого роста. В доказательство того, что это были не дикие монстры, голова, грудь и кромки их длиннющих крыльев были закованы в сверкающую металлическую броню. От обеих сторон каждого драконьего шлема шли серебряные цепочки поводья. Другие их концы крепко сжимал в руках всадник, оседлавший драконью спину. Все всадники тоже щеголяли новенькими доспехами. По бокам их голов торчали треугольные уши. И, разумеется, нельзя было не заметить выглядывающие из-под доспехов хвосты. Вне всякого сомнения, это было главное оружие кайши драконьи наездники». Их применяли как последнее средство Легендарных воинов держали в абсолютном секрете Лифа их даже на скриншотах раньше не видела И вот, они пролетали прямо у нее перед глазами Опьяненная эйфорией, чувствуя, как кровь кипит в жилах Алифа стояла на месте, и крылья ее расправились во всю длину И вдруг сзади к ней кто-то обратился «Прости, мы немного опоздали» Алифа стремительно развернулась. За спиной у нее стояла владычица сильфов Сакуя, в гетто и повседневной одежде. А рядом Алисия Рю, владычица Кайтши. Дернув ушами, Алисия произнесла. Прости, кузнецам приконам нужно было подготовить доспехи на всех драконов. Они закончили буквально только что. И даже с учетом тех денег, что нам дал Сприган, обе наши сокровищницы теперь пусты. Иными словами, если нас тут всех перебьют, обе наши расы мгновенно разорятся. Исакуя сдержанно рассмеялась, скрестив руки. Они пришли. Они обе, несмотря на риск лишиться статуса владык, все-таки пришли и быстро объединив силы двух раз, отбросив драку за ресурсы, являющиеся сутью любой моему РПГ, вышвырнув в урну всяческие расчеты риска, они пришли и будут работать слаженно, превзойдя все ожидания ГМов. Спасибо вам, спасибо вам обеим! А лишь эти слова Лифа была способна выговорить дрожащим голосом. «Да, действительно, в этом мире существовали вещи более важные, чем правила, чем манеры, чем здравый смысл». Эта мысль заполнила собой ее сердце, и Лифа просто не могла произнести что-либо еще. Две владычицы произнесли размытыми голосами, но с одной и той же интонацией. «Теперь мы квиты», после чего строго посмотрели наверх. Сакуя со щелчком сложила веер в правой руке и сказала «Ну, идем и мы». Глядя, как от стены рыцари стражей отпачковываются группы и устремляются к авангарду сильфов, Алифа решительно кивнула, и все три девушки оттолкнулись от пола. Кирита продолжал яростное сражение в середине купола, но, похоже, он тоже заметил приход подкреплений и прекратил пытаться пробиться в одиночку. Теперь он чуть отступил от стены врагов. Грандиозно взмывая в середину купола, Алисия Арю подняла правую руку и выкрикнула красивым чарующим голосом. «Отряд драконов Приготовиться к атаке огнем!» Десять драконьих наездников зависли кольцом вокруг Лифы и ее спутниц. Крылья драконов были развернуты на всю длину, шеи эсообразно изогнуты. Лифа могла разглядеть оранжевое свечение в их пастях позади зубов. Следом Сакуя подняла свой сложенный красный веер. Отряд сильфов приготовится к спецатаке. Выстроившиеся плотным квадратом сильфы подняли мечи над головой. Клинки окутались зеленым электрическим сиянием. Надвигающиеся рыцари-стражи собрались в таком количестве, что напоминали клубок белых червей. От них исходили какие-то странные резкие крики. Алисия Рюза закусила губу своим длинным клыком и, дождавшись, когда враги приблизятся на нужное расстояние, взмахнула правой рукой и выкрикнула «Огонь!» И все 10 драконов разом выдохнули. Ярко-красные струи пламени вылетели из постей и рванулись вперед, оставляя за собой огненные дорожки. 10 пламенеющих столбов врезались в рыцарей-стражей, окружающих Кирита и Сильфов. Весь купол залило ослепительно белое сияние. Несколько мгновений спустя ударило множество взрывов, создав гигантскую огненную стену. От грохота купол сотрясся. Остатки рыцарей разлетелись во все стороны, оставляя за собой белые сияющие следы. Но число стражей казалось было бесконечным. Новые группы принялись отпачковываться от стены плоти и прорываться через пылающий ад. Стена врагов, словно желая проглотить находящегося впереди Кирита, раскрыла свою гигантскую пасть, истекающую, как слюной, группами врагов. Когда белая масса была готова вот-вот затопить игроков, Сакуя резким движением опустила верх и скомандовала. «Шторм Фернира, пли!» Сильфы единым слитным движением подали свои мечи вперед. С каждого из полусотни клинков сорвалась зеленая молния и зигзагом метнулась вверх, разрывая воздух. Молнии вонзились в отряд рыцарей-стражей. И вновь яркая вспышка света окрасила весь мир в белый цвет. Взрыва на этот раз не было, зато зеленые молнии продолжали летать, как им заблагорассудится, и попавшие под них рыцари разлетались на мелкие осколочки». Когда второй большой группе пришел конец, середина стены рыцарей стражи просела. Но словно стена была жидкой, эта дыра сразу же заполнилась с боков. Сейчас или никогда. В этом Лифа была уверена. Вытащив катану из ножен, она рванулась вверх. Владычицы, похоже, пришли к такому же выводу. Голос Сакуи рассек в воздух, как хлыстом. Все войска, вперед! Несомненно, это было величайшее сражение, какое только видел этот мир. Сзади волнами накатывало огненное дыхание. Рыцари-стражи сгорали и падали один за другим. Клинообразная формация сильфов срезала гигантов своими могучими мечами, вбуриваясь в стену плоти. Самым кончиком этого клинка был маленький черный сприган. Его снаряжению было далеко до сильфского, но меч порхал с богоподобной быстротой, и все, к чему он прикасался, разлеталось в клочья мгновенно. Алифа пролетела сквозь щелочку в построении сильфов и оказалась прямо позади Кирита. Тут же сблокировав меч одного из рыцарей, как раз собирающегося напасть на Кирита со спины, она вонзила катану ему в основание маски. Затем крутанулась на месте, сжимая катану, и голова рыцаря отделилась от вспыхнувшего белым туловища. Кирита обернулся и одними губами произнес «Сугу, прикрывай со спины, положись на меня!» Также безмолвно ответила она, встретившись с братом глазами и заняла позицию спиной к спине и они закружились, срубая и срубая рыцарей-стражей, непрерывно появляющихся перед ними. Убить рыцаря в сражении один на один Алифе было бы не так-то просто. Однако, держась спина к спине Кирито и двигаясь на его скорости, она почувствовала, что рыцари словно затормаживаются. Нет, может, это ее нервная система начинает работать все быстрее. Такое уже случалось раньше в поединках по кенда. Алифу обволокло ощущение, что она в состоянии заметить все, что происходит вокруг. Она и Кирита словно стали единым целым, как будто их нервные системы соединились в одну, как будто бледные электронные импульсы начали проскакивать между ними. Алифе не требовалось смотреть, чтобы знать, что делает Кирита у нее за спиной. Вот его меч вонзился в шею рыцарю-стражу, и, поворачиваясь вокруг их общей оси, Алифа ударила точно в то же место и прикончила врага, и одновременно Кирита рубанул другого рыцаря по маске. Точно в то же место, куда только что нанесла удар Лифа. Кирита, Лифа, отряд сильфов и драконья бригада двигались как единое, добила раскаленное тело, продолжая плавить стену рыцарей-стражей, продвигаясь все глубже и глубже. Число рыцарей было бесконечным, однако пространства купола нет. Если они так и будут продвигаться, когда-нибудь момент наступит. С диким воплем Лифа рассекла надвое очередного Стража. Тот рухнул вниз и исчез. На какое-то мгновение за последними несколькими рыцарями ей открылась самая вершина – Зенит Купола. С громким воплем Кирита оторвался от спины Лифы и черной молнии метнулся к разрыву в стене плоти. Последняя группа рыцарей-стражей с негодующими криками бросилась на него со всех сторон, пытаясь отсечь от люка. Их было десятка три». Не думая, Лифа взмахнула рукой и со всей силы швырнула катану в направлении левой руки Кирита. Зеленый клинок просвистел сквозь воздух и очутился в руке Кирита, как притянутый. Кирита заорал так, что, казалось, задрожал весь купол. Теперь он держал свой двуручник в правой руке, а катану в левой. И два меча с устрашающей скоростью метнулись вперед. Удар вниз сверху справа, удар вверх снизу слева. Два сияющих клинка двигались по искривленным траекториям, образуя снежно-белое кольцо, напоминающее солнечную корону. Тела рыцарей, угодивших в эту сверхскоростную мясорубку, разлетелись на клочки, как бумажные, и посыпались во все стороны. Теперь сквозь посмертные фреймы, сквозь кольцо белого пламени отчетливо виднелся он. В петле из древесных веток в самом центре потолка купола устроился круглый люк, разделенный крест-накрест на четыре створки. Люк, соединяющий купол с внутренностью ствола Древа Мира. Последняя дверь, ведущая из Альфхейма в город на вершине древа. Маленький черный силуэт продолжал лететь прямо к люку, оставляя за собой световой след. Он добрался. Наконец-то! Перед глазами Лифы новые тела рыцарей-стражей появлялись одно за другим и стремительно закрывали образовавшуюся прореху. Сакуя, заметив, что Кирита прорвался сквозь оборонительную линию, скомандовала сзади. «Все назад! Отходим!» Уклоняясь от вражеских атак вместе с отрядом сильфов, стремительно снижаясь под прикрытием огненного дыхания драконов, Лифа улучшила момент и кинула взгляд на потолок. Увидев Кирита за стеной стражей, она не могла, но в сердце ее отражалась картина. Черный силуэт устремляется туда, куда никто никогда еще не добирался. Он поднимается все выше и выше. Лети, иди, иди вперед, сквозь гигантское дерево прямо в небо, к сердцу мира.